Einen metteniumen mann der gar die тихо мурлыкал in шлягер Бель Ами. В приоткрытое окно влетал свежий ветерок, сдувая в сторону дымок лежавший в пепельнице сигареты и заворачивая край листа ровными строчками острых готических букв. Старый фон Бютцев любил готический шрифт и в письмах к сыну пользовался только им, как бы давая понять, что не жалеет времени на своего отпрыска, выводя замысловатые буковки и напоминая тем самым о древности их рода и обязанностях сына по отношению к нему. Впрочем, об обязанностях отец пишет по-солдатски прямо, со свойственной ему бесцеремонностью, сообщая о найденной для сына очередной невесте. У нее имеется столько-то в леса и пахоты, дома в Берлине и Мюнхене, приличные строения в поместье и далее подробное причисление поголовья скота и наемных работников. Но ни одного слова о самой невесте. Хороша ли она собой? Какое получила образование? Так вскользь упоминает что богатая невеста вдова и бездетна. Конечно, сейчас в Германии все больше и больше вдов. И не только вдов, но и юных девушек, которые уже никогда не дождутся своих женихов с фронта. С досадой отбросив письмо, Конрад встал и притворил окно. Отец, как всегда, верен себе. Нет ни одного письма, в котором он упустил бы случай напомнить об обещании сына жениться. Как же... Старому Бютцеву не терпится увидеть следующее поколение. Успокоится тем, что рот не угаснет, продолжится, даст молодые свежие побеги. У старшего брата есть дети, но недалеко за океаном. И кто знает, когда доведется обнять их. Разделяют не только пространство, но и границы. Война и проклятая политика. Хорошо отцу, сиди в поместье, Следи за удоями и ростом цен на продукты, подсчитывай по вечерам парыши, радостно потирая сухие ладошки при виде округляющейся цифры доходов и подыскивай сыну богатых невест, забывая высылать их фотографии. Если бы родитель присылал в каждом письме фото, можно было бы уже составить недурную картотеку красоток и просматривать ее свободными вечерами перед отходом ко сну, свирясь с записями. У этой блондинки сотня коров, а у этой брюнетки есть шахта и счет в швейцарском банке. Упершись лбом в холодное стекло, Конрад бездумно смотрел на деревья парка, освещенные закатным солнцем. «Нет, жениться, конечно, придется, никуда не денешься. Но хочется, чтобы жена тебе нравилась, а денег из своих хватит». Не зря же он вместе с отцом усиленно занимался хозяйством, а потом исколесил чуть не всю Европу, а довсюду отправляя в родовое гнездо произведения искусства. Еще в детстве его приучили к посещениям старой Мюнхенской пинокотеки – картинной галереи, основанной герцогом Баварии Вильгельмом IV, заказавшим крупнейшим немецким художникам XVI века картины на исторические сюжеты. «Битва Александра Македонского», написанная Альбрехтом Альторфером в 1529 году, стала первой картиной в этой серии и поныне украшающей стены музея. Позже архитектор Лео фон Клинце в 1826-1836 годах построил для пинакотеки новое здание. Приобрели богатейшую коллекцию полотен Питера Пауля Рубенса – Творения Ван Дейка, Хауса, Рембранта, итальянских художников. Не забывали и своих живописцев Альбрехта Дюрера, Кранаха, Грюневальда. Проводя маленького Конрада по тихим и светлым залам, отец сознанием дела рассказывал ему о мастерах живописи и потом с гордостью показывал дома собранные им картины, заразив этой страстью сына. Что же, здесь тоже удалось найти кое-что приличное и, утаив от всевидящего ока Эйнзетштаба Розенберга, занимающегося сбором художественных ценностей, с оказией переправить домой. Отец остался очень доволен и намеками сообщал в письмах об оснословной цене добытого сына. «Невесты, невесты...» Создастся добропорядочная немецкая семья, увеличится капитал, а по ночам все так же будет сниться пропавшая красивая племянница польского ксенза пана Иеронима, тревожа воображение несбыточными мечтами. Куда она тогда подевалась? Бергер утверждал, что Ксения оказалась связана с русской разведкой. Наверное, он и отдал тайный приказ о ее немедленной ликвидации. Люди старовалиса прекрасно умеют обделывать подобные скользкие дела, потом и черти концов не сыщут. Может прямо спросить у него о судьбе Ксении, но дождешься ли ответа, только поглядит на тебя холодными глазами и больше подожмет тонкие губы, выказывая молчаливое недовольство учеником и родственникам. Надеяться, что Ксения осталась жива, теперь уже просто глупо а живые должны думать о живых. Однако, как трудно заставить себя отрешиться от воспоминаний, все забыть, ее улыбку, глаза, тонкие чуткие пальцы, случившуюся из-за нее драку в кабаре турм клаузе где его здорово выручил Тараканов, оказавшийся агентом русских. Иногда кажется, что с того времени минуло не почти три года, а целая вечность, и словно закрылась наглухо тяжелая дверь, навсегда отделив его от Польши сорокового. Вполне возможно, в нем все еще во многом говорит уязвленная мужская гордость, ревность, что девушка предпочла ему Владимира Тараканова. Оберфюрер в порыве откровенности однажды признался, что Ксения оказалась связной русского разведчика. Но они скрывали это под видом любовной интриги. Кто знает? Правда или нет, теперь не проверить. Бергер способен на любую правдоподобную ложь, чтобы скрыть истину. Французы правы говоря, когда не имеешь того, что любишь, любишь то, что имеешь. Вот и он, не зная раньше Ксении, любил многих. Дочерей помещиков и чужих жен, певичек и дам полусвета, светских кокоток и актрис кино. Особенно хороша, как помнится, была танцовщица из людного гамбургского кабаре, Ингрид. Как у нее выходила нога из платья, обутая в изящную туфельку на каблучке, стройная, туго обтянутая тонким шелковым челком. Здесь тоже есть с кем провести ночь. В госпитале работают немецкие медсестры, а изредка удается вырваться в большой город – Но все не то. Если бы он никогда не знал Ксении. Вернувшись к столу, Конрад аккуратно сложил и убрал письмо отца. Надо написать, чтобы он присылал фото претенденток. С женихами, тем более с хорошими партиями, сейчас в рейхе не очень. Можно выбрать подходящее по финансовому положению и по внешним данным. Не век же куковать бабалем, как любят говорить русские. Заурчал стоявший на столе телефон. Сняв трубку и назвавшись, Конрад услышал голос Бергера. «Зайдите ко мне! Немедленно!» И короткие гудки отбоя. Что там еще приключилось? После обеда оберфюрер велел его не беспокоить, намереваясь поработать с бумагами, и вдруг приглашает. Выключил приемник, Бютцев запер сейф и вышел. В коридоре ему попался Клюге, независимой походкой, отправившейся к себе. Поприветствовал штурбан фюрера, он вежливо уступил ему дорогу. Неожиданно обернувшись, Конрад поймал на себе испытывающий взгляд личного телохранителя оберфюрера. Хотел спросить его, почему тот рассматривает спину начальства, но Клюге успел отвернуться и нырнул в дверь своей комнаты, предупредительно открытую Каньхеном. Сейчас, наверное, по своему обыкновению, Они откупорят бутылку и сядут играть в скат. Бергер был в кабинете один. Жестом указав Конраду на кресло, он завел патефон и опустил на пластинку иглу. «Рунг шпильдигайзе их швайге», затянула певичка, сразу напомнив танцовщицу из кабры Инрид, легкую, изящную, с многообещающими и не обманывающими в своих обещаниях глазами. «Зачем Бергеру музыка? Не хочет, чтобы их дары случайно могли подслушать? Но кто?» «Установку в замке спецтехники курировал сам фон Бютцев, и здесь ее нет». Клюнге сегодня ездил в город. Садясь напротив Бютцева в кресло и раскуривая сигару, интригующе сообщил оберфюрер. «Слушаю», – подобрался Бютцев. «В ними же твой давний знакомый Владимир Тараканов». Бросив в хрустальную пепельницу обгорелую спичку, обыденно сказал Бергер. Конрад похолодел. Неужели он своими воспоминаниями накликал появление призрака? Ведь Тараканов убитым лично в сороковом году при переходе границы с советами. Он сам всадил ему из снайперской винтовки пулю в спину и видел – как тот, падая на землю, сломался пополам от жуткой предсмертной боли. Неужели во время прогулки по парку оберфюрер не плефовал, но действительно знал, что русский разведчик жив? Что теперь может случиться, если тайна раскроется, и всем станет известна давняя неудача фон Бютцева, столь тщательно замазанная и давно упрятанная им в архивы спецслужб? Можно ли надеяться на молчание Бергера? И что, черт бы побрал, означает появление здесь русского разведчика? И вообще, он ли это? Клюге вполне мог ошибиться. «Тараканов?» Придав своему лицу недоуменное выражение, переспросил Конрад, пытаясь выиграть время. «Тот из Польши сорокового? Вы верите в переселение душ или в воскрешение из мертвых? Это же мистика!» Боже, как страстно он желал, чтобы неожиданный разговор оказался просто очередной проверкой, устроенной неугомонным, неустающим играть в секретные игры Отто. Но чутье разведчика подсказывала: Нет, это не игры, не проверка. Произошло действительно нечто страшное и непоправимое. Тараканов жив, и он сейчас здесь, в неме же. Прийти он мог только с заданием от русских, снова умело спрятавшись за чужим прошлым, надежно скрывая свое настоящее лицо. Как его зовут теперь? Иванов, Пикульский, Цимбалюк, Мухамеджанов, Граве, Вольтрен. Свое настоящее имя знает только он, да его руководители из советской разведки. При чем тут воскрешение? Недовольно проскрипел Уберфюрер. «Русские разведчики или контрразведчики прислали своего инспектора. Значит, Грачевой, на котором мы все сделали ставки, действительно добрался до своих и уже рассказал им о тайне. Они проверяют, ищут, отправили сюда для выяснения опытного профессионала». Клюги мог обознаться, хрустя пальцами, умоляюще поднял на Бергера глаза Фюрер. Он не так хорошо знал русского разведчика, работавшего под именем Тараканова. Мог ошибиться. Прошло почти три года. Оберфюрер усмехнулся и стряхнул нарушенный на конце сигары сизый столбик пепла. Клюге тоже профессионал. Он ехал на машине и случайно увидел вышедшего из костела святой Трезы человека в темном плаще. «Вы тоже прекрасно знаете». Тараканов питал просто-таки маниакальную страсть к красным храмам, действующим и заброшенным. Кстати, его странные исчезновения из разбитого костюла в сгоревшей деревне так и остались загадкой. Дальше, дальше, не в силах терпеть, поторопил оберфюрера Конрад. Улочка была узкая и короткая, неспешно продолжал Бергер. Клюг имел прекрасную возможность рассмотреть человека в темном плаще. Заметив приближающуюся машину, тут сунул правую руку в карман и быстро свернул в проходной двор. Но лицо его Клюги запомнил. Это Владимир Тараканов. Характерные надбровные дуги, походка, манера поворачивать голову, жест, каким он наверняка схватился за оружие. Нет, Клюги не мог обознаться. Бог мой, прошептал побледневшими губами Бюдсов. «Что же будет, если он попадется не нам?» Оберфюрер встал, сменил на патефоне пластинку, поставив мелодию медленного блюза. Вернувшись на свое место, похлопал ученика по колену. «Все хорошо, мой мальчик!» «Теперь он не уйдет!» Дернулся, как от удара Конрад. «Я перерою весь город, но не выпущу его отсюда, пока самолично не зарою его труп или сожгу». «Ну-ну», no, no, – остановил его Бергер, – «не сходите с ума. Наоборот, нам теперь надо беречь его, как ангелом-хранителем». Легкая улыбка тронула губы Отта. Ему необходимо дать возможность уйти и унести с собой нужную информацию. И только если этого не получится, уничтожать. Слава создателю, у Клюги хватило сообразительности не выскочить из машины и не броситься следом за русским. Не знаю, что тогда могло произойти. Вы знаете, как тот стреляет. Бергер непроизвольно поглядел на шрам, оставшийся на голове Бюдсо. Все могло рухнуть, еще не начавшись. «Но я не хочу верить!» – расстегивая душивший его воротничок, признался Конрад. «Не могу!» Вспомните сводку противовоздушной обороны, где отмечался пролет неопозданного самолета и донесение службы радиоперехвата, откликнулся Оберфюр. Несколько дней назад зарегистрировано усиление активности радиообмена со своими хозяевами лесных Хаусгриле, проклятых раций сверчков партизанских банд. С чего бы им так верещать в эфире? Значит, в лесу появились гости которым необходимо постоянно сноситься с руководством, докладывая об обстановке, получая новые сведения и указания. А потом охрана складов замечает ночью подозрительное шевеление на минном поле, открывает огонь из пулемета, шарит прожектором, но никого не обнаруживает. Утром нет даже трупов. Не попали? Возможно, но кто-то же там ползал. Саперы проверяли. В минном поле сделан проход. Дальше неожиданная встреча на улочке рядом с костелом Святой Терезы. «Нет, это все звенья одной цепи, и тараканов действительно здесь. Я могу поздравить вас, Фюрер, с успехом первой фазы операции «Севильский цирюльник». «Что вы говорите?» Конрад вскочил и заметался по кабинету под ироничным взглядом Беркера. «Чёрт, пусть смотрит, пусть иронизирует. Письмо написано, а договориться с братом без Конрада не удастся. Теперь они связаны одной верёвочкой, покрепче призрачных родственных уз, так малозначащих в смутное время. Надо думать, что делать, а не приносить поздравления». «Он хитёр, как лиса и дьявольский ловок». Остановившись перед оберфюрером, Конрад, как рефери на ринге, наклонившийся над отправленным в нокдаун боксером, начал выбрасывать пальцы, словно открывая счет секунда. Адский изворотлив и умен. Вы желаете его легко провести, когда он надул, как сопливых детей, всю Абвер-команду Руге, покойного начальника СС и полиции Байера, вместе со всем его аппаратом и наружным наблюдением, а также нас с вами? «Вспомните Польшу сорокового отта!» Бергер меланхолично поглядел на раскрасневшегося штурбанфюрера, и тот под его долгим взглядом обмякой опустился в кресло, вытирая потный лоб с скомканным платком. «У русских есть прелестная пьеса «Горе от ума», злорадно хохотнул оберфюрер. «Видели или читали? Автора, кажется, зарезали в Иране». Он был дипломатом. Вот. Ну, причем здесь девятнадцатый век русский писатель Грибоедов, почти простонобьюцев. Я совершенно не вижу никакой связи». «Напрасно, мой мальчик, напрасно. Связь самая прямая. Умный чаще склонен усложнять простые вещи и искать в них некий скрытый смысл, которого просто нет». В бытовых вопросах умного обмануть легче, чем дурачка. Согласны? Если мы имеем дело с уже хорошо известным нам противником, все несказанно упрощается. Можно с достаточной долей уверенности предположить, как он станет действовать, чему верить, а чего испуганно шарахаться. Вот и попробуем сплести западенку, рассчитанную на куриный интеллект. Хитрую, но внешне абсолютно незатейливую, Чтобы он пошел в нее не задумываясь, надеясь нас переиграть и вновь обмануть. Но для этого нам надо знать все его контакты в городе и место пребывания, чем мы и займемся в первую очередь. Похоже, русские давно знают о нас и поставили сюда именно Тараканова, рассуждая аналогичным образом. Не станем их заранее разочаровывать и настораживать. Конрад потёр ладонью лоб. старались со старолисы впрямь уже успел всё досконально рассчитать и взвесить. Положиться на него? Не было случая, чтобы Нюх подвёл Бергера. Вдруг и сейчас он окажется на коне. А в том положении, в какое попал его ученик, остаётся только держаться обеими руками за хвост кобылы учителя, надеясь выбраться из жуткой трясины тайных интриг. Попробуем? У Тараканова наверняка очень мало времени. Осторожно начал он развивать свою мысль. Информация, принесенная Грачевым, сбежавшим из камеры смертников тюрьмы СД, слишком серьезна, чтобы русская разведка могла долго тянуть с ее проверкой. Тем более нам нельзя терять ни минуты. Тут же подхватил Оберфюрер. Немедленно в дело Фройлен, а то уже застоялось, как скаковая кобылка на конюшне. Пусть активизируется и людей на улице, на рынок, в каждый квартал. Искать, перерыть весь город, но обнаружить его люшку и взять под плотное наблюдение. Только предельно осторожно. Я понял? Бьются встал, одернул бунтир. Не волнуйтесь, мы не дадим ему бесследно исчезнуть, как в сороковом, успокаивающе улыбнулся Бергер. А теперь работать, мой мальчик. Быстро и продуктивно работать.